Глава третья Пока я спускался по лестнице, казалось, что в моих жилах застывала кровь от каждого лишнего шороха. Нервы были на пределе, а ноги странно пружинили. Вспоминая недавних соседей, у меня невольно скривилось лицо. Морщины на лбу, очевидно, стали еще отчетливее. Они ведь когда-то были живыми людьми, и ничего плохого этому миру не сделали. Кстати, почему я до сих пор воспринимаю все происходящее как нормальное? «Красавчик!» — голос демонессы за спиной заставил меня остановиться. До двери из подъезда оставался целый метр. «Какую силу будешь развивать? Какую сторону души выберешь? Темную, светлую? Есть идеи!» Я недовольно повернулся на нее, поднес палец к губам и показал вполне понятный жест. Хотя в голове он был немного иным. «Закрой свой рот!» «А вы хам, милейший!» — она деловито улыбнулась Тонко намекнув на то, что точно слышит мои мысли. Час от часу не легче. Внимательно всматриваясь в зеленый мигающий индикатор на корпусе доводчика, я понимал, что как только нажму кнопку открытия магнитного замка двери, существа, которые стоят снаружи, обратят на нас свое внимание. Точнее, на меня. И что же делать с этим? Не слишком ли много мыслей тебя преследуют? Демонесса прошептала мне это на ухо. «Ты же такой сильный!» «Тебе такой дух сидит, а ты стоишь чего-то ждёшь». Ее слова никак не подействовали на меня. Готовясь к самому плохому, я спустил рюкзак, порылся в нем, достал маленький журнал, свернул его в трубочку и поджог. «Больше огня. Мне нужно больше огня». Когда дверь домофона противно пропищала, и я открыл ее. на крыльце стояла троица безобразных тварей. Пользуясь опытом огненных стрел, я пробил всем троим глазницы, и их падения с сочным звуком сопровождались уведомлениями, от которых я пытался отмахнуться. Уж больно навязчивыми они были. К счастью, остальная толпа, которая была здесь чуть раньше, двигалась к торцу здания медленно и деловито. Ох, как оригинально! Казалось, Анна сейчас кипятком писать начнет от восхищения. Куда пойдем? Что будешь делать, когда мана закончится? И вправду! «А что мне делать без маны? Сколько я ее уже потратил? Почему я не вижу ее? Тщательно все взвесив, я прикинул примерное местонахождение полицейского участка. «А что? Раз у нас апокалипсис или что-то по типу него, я разве не должен действовать на манер героев фильмов?» Участок был в двух кварталах от моего дома. Желание пойти туда было обусловлено необходимостью раздобыть огнестрельное оружие. Я двигался медленно, тщательно все взвешивая в голове. Молясь на то, что мана у меня не закончилась. Уведомление о повышении уровня уже было? Было. Значит, должны были подняться неизвестные мне показатели и восстановиться ресурс. Почему я так размышляю, словно это норма? На данный момент мною было убито чуть больше 20 подобных особей. причем я добивался определенного эффекта. Контроль огня показал мне одну забавную вещь. Представлять себе я мог что угодно. Последнюю парочку я прикончил чем-то отдаленно напоминающим клинок. Только обжёг пальцы. А что было самым интересным, это восстановление кожи. ожог рассасывался на глазах. Восстановление запаса жизненных сил. Как это назвать? Регенерация. Восстановление хитпоинтов или очков жизни? Фактически это было очень странно. Теоретически с повышением уровня у меня должны были повышаться атрибуты. «Эй, красноволосая!» Я остановился на углу соседнего дома, оборачиваясь на Димонессу. «Насколько я сильнее человека?» «За поднятие уровня у меня что-то увеличивается?» «Самомнение очевидно». Игриво улыбнулась она. бесполезная! Перебегая дорогу, я отметил, что да, я действительно двигаюсь гораздо быстрее обычного человека. Но то, что это все не в игре, а в реальности, вновь начало поддавливать на мозг. «Анна, кстати, меня заколебала». Не сказать, что она мешала мне, но определенно привлекала внимание противников. Пытаясь рассчитать, сколько мне придется убить медленных перед участком, я услышал душераздирающие крики в полицейском участке. Демонесса, которая, кажется, оживилась, услышав мольбы о помощи, всячески меня зазывала, подначивая тем, что я могу прокачаться. Хорош считать уличных бродяг. Они медленные не догонят тебя. Пошли туда. Там. Интересно. Ее подначки, мол, убей, убей, меня настораживали. Но, собственно говоря, не видел смысла отказываться. Перепрыгивая в немного неестественном по высоте прыжке для человека, я оказался на загаженном газоне, где повсюду стояли открытые ппс валялись трупы ментов, где-то с огнестрелом, где-то разорванные. Самым странным было то, что осмотрев все трупы, не обнаружил оружие. Словно кто-то попотел здесь уже до меня. «Слушай, Анна!» А есть еще кто-то помимо меня с подобными силами? У кого есть система в голове? Или как правильно? Почему кто-то обратился, а кто-то нет? Но девица лишь улыбнулась и показала свой раздвоенный язык. Что-то сказала без слов, но я понял по губам. Потом расскажу. Быстро пролетая лестничные ступени, я попытался открыть большую пластиковую дверь, которая почему-то была закрыта изнутри. И приложив силу, та с хрустом отворилась. За рамкой досмотра стояло что-то большое. В тени коридора я не сразу понял, кто это. Новый зомби, который преграждал мне путь, был гораздо крупнее и выше тех, которых я давил, словно муравьев. Он был, очевидно, более опасным. И когда я понял, что такой кач мне не очень-то и нужен, тот заметил меня. Не знаю, может, они чувствовали жизнь. Или у них был нюх на живых. Почему же он не ушел отсюда, а все время пялился в потолок? Слышал звуки еще живых, крики, только вот из-за своей грузности он двигался гораздо медленнее своих соплеменников. Увернувшись на инстинктах и не без помощи усиления, которого я не видел, я вернул в сторону ибо следом последовал кулак. Я удивленно посмотрел на обладателя такой мощи и отметил, что в нем было много ноток живого, не было мутных глаз, а взгляд вполне живой. Но и насладиться сие творением нового мира мне не довелось. Посыпалась череда ударов. Запрыгнув за стойку охраны, думая, что меня это спасет, я сделал первую промашку за сегодня. Громадный противник просто разнес ее в щепки за считанные секунды и утробно захрипел. нет все всё-таки не живой!» Подытожил я, хватаясь за зажигалку в кармане. По всем эталонам подлости искра никак не хотела попадать на газ. И я понимаю, что не успеваю ничего сделать, просто ударил по противнику кулаком в ответ. Итог был смешным. Да, он пошатнулся. все же я стал чуть сильнее обычного человека. Но этого было недостаточно. Крюком он выбил из меня весь дух. А если быть точнее, половина запаса жизненных сил. Чем несказанно меня удивило появившееся уведомление. Потеряно больше 50% жизненных сил. Рекомендуем покинуть бой или использовать зелье. Ага, значит у меня есть какие-то ограничения. Есть запасы этих самых жизней и маны? Как посмотреть? Какое к черту зелье? Было больно. Было очень больно. И кажется, я слышал хруст костей. Но и... Угу. Я определенно восстанавливаюсь. Удивился и утвердился, когда мое плечо встало самостоятельно на место. Да, красавчик. Демонесса села на стул возле громилы и улыбнулась. Мда. Похоже, всем плевать на нее! Будет фиаско, если ее вообще не существует, а это промысел моего воображения. Не дождешься, усмехнулась она, прочитав мои мысли. Прежде чем Громила попытался ударить меня еще раз, я все же смог зажечь огонь, только вот эффект от стрелы был нулевым. Стрела прошла насквозь, задев все, что только возможно, но не убила его. Мне пришлось пятиться в сторону, прячась за стенки металлоискателя, который вел в коридор, где была решетчатая дверь. Один? Нет. все же два удара потребовалось громиле, чтобы снести эту дребезжащую дрянь. А в моей голове зародилось что-то новое. Да, стрелы, конечно, весьма удобная вещь. Но почему не сделать что-то более глобальное и серьезное? И фиг с ней с маной, сколько бы ее ни было. Посылая тонкую, еле заметную струйку огня прямиком в полуоткрытый рот монстра, я представил себе нечто интересное. Желание сбылось. Голова мертвеца разлетелась в разные стороны, измазав содержимом черепной коробки все стены, я потратил на этот взрыв, казалось, последние свои силы. Конечно, устал. Это ли не трата всей маны? Твою мать! Как ее посмотреть-то? Судьба матка была на сей раз на моей стороне. Поздравляем! Вы получили душу громилы, превышающую ваш уровень на 10 пунктов, прибавка к атрибутам плюс 6 единиц ловкости, плюс 6 единиц силы. Вы открыли новый титул мышь, победившая слона. Постоянное прибавление к регенерации здоровья плюс 1 единица в секунду. Поздравляем! Вы получили третий уровень. Поздравляем! Вы получили четвертый уровень. Поздравляем! Вы получили седьмой уровень. После бегущей строки уведомлений перед моими глазами мое тело начало само восстанавливаться. На все про все ушло чуть больше двух секунд. И ласковое касание губ моей спутницы вывело меня из транса ощущений. Я попятился от нее, брезгливо оттирая помаду со щеки. Чем, кажется, задел ее. Усталость пропала. Я восстановился, но кое-что меня все же порадовало. Над трупом противника в воздухе витал синий кристалл. Что это? Демонесса, надувшая свои аппетитные губки, промолчала и лишь скрестила руки на груди. Как же с таким бюстом она это делает? Очень просто. Пробормотала она. Осматривая предмет, мои глаза расширились больше обычного. Артефакт магического класса. Кристалл был небольшим. Примерно сантиметров десять в длину, 5 в ширину и по всем законам жанра витал в воздухе, слегка покачиваясь. Что с ним нужно было делать, я не понимал и не знал. Но когда протянул руку, все произошло само собой. Словно какая-то высшая сила наделила меня знанием и даром. Как будто я делал так всю свою жизнь. Предмет, приветливо согревая кожу, потрескался, и мне нужно было лишь сжать его, чтобы что-то произошло. Не слишком яркая вспышка озарила коридор, а в моей руке появилось оружие. Я, честно признаться, не ожидал такого. Достаточно приятная на ощупь рукоятка длинного клинка лежала в моей руке, как влетая. Его вес был легче, чем вес топора. В головушку пришло знание, а точнее видение, как вообще нужно фехтовать. Различные образы и стойки вливались в мой мозг, словно серия короткометражных полминутных видеоотрезков. Не сказать, что я ничего не знал, но многое было в диковинку. Мда, игры с герой в джедаев – просто детский сад, судя по всем этим взмахам. Пролетело в моей голове чудное воспоминание из детства где я и мой сосед по лестничной клетке обматывали изолентами палки и фиктовали ими. Всматриваясь в изгиб клинка, перед глазами появилось описание. Клинок древнего. Слот оружия. Уникальность. Магический класс. Описание. Физическое проникновение пробивает защиту противника до 60 уровня. И если предмет экипировать, добавит бонусный атрибут плюс 30 к силе, плюс 5 к выносливости, плюс 10 к ловкости. Клинок действительно выглядел грозным. Чуть удлиненная рукоятка, тонко намекающая на возможность двуручного использования, обвитая плотной серебряной нитью. Метровое лезвие с обеих сторон. И как мне показалось, по нему пробегали еле заметные искорки. Деловито помахав им в разные стороны, дабы опробовать баланс, я довольно кивнул. У меня было ощущение, что таким клинком я смогу не то, чтобы врага прибить, а стены крушить. Не обращая внимания на демонессу, которая с каким-то особым рвением пялилась на клинок, я попытался вызвать какое-то подобие окна статуса, если его так можно было назвать, которое я увидел, когда вся эта чушь началась. «Ты так стараешься?» Голос Анны лишь отвлекал меня, но после ее слов у меня получилось. Андрей Ткаченко. Раса неизвестна. Уровень 7. Титул «Мышь, победившая слона». Звание. Отсутствует характеристики сила 17 плюс 36 ловкость 17 плюс 16 здоровье 30 выносливость 20 плюс 5 интеллект 17 мана 30 нераспределенные очки 14 С твоими новыми атрибутами в тебе силы как в трех нет как в пяти взрослых мужских особях голос Анны монотонно объяснял мне то что я видел, Ты быстро справляешься, откидываешь все нормы этики и морали. Может ли так быстро меняться простой человек, как это сделал ты? Ответь мне, почему ты такой? А я почём знаю? Недовольно посмотрев на Анну, я смахнул рукой интерфейс перед глазами и уставился на закрытую решетчатую дверь участка. Может быть, стоило бы передохнуть? Нет. Сколько бы я ни пытался ее открыть, сломать, прорубить новым мечом, все было тщетно. Дверь не поддавалась. Осмотрев и обшарив все карманы громилы, не нашел и намека на ключи или пистолет. И, понимая, что мне никак не попасть вовнутрь, грустно выдохнул и направился на выход. Анна шла за мной следом, словно верная собачонка. И когда я об этом подумал, получил отчетливый тычок в спину. Мол, не стоит так громко о ней думать. «Куда идем? Зазвучал недовольный голос за спиной. «Торговый центр». Сухо ответил, внимательно выглядывая из-за перевёрнутой набок буханки на улицу. Она только что-то пробормотала, что нужно успеть до дождя. Но я отмахнулся и короткими перебежками направился к огромному трехэтажному зданию. Я уворачивался от пробегающих людей, в лицах которых был страх. Обходил стороной медленных и плавно подошел на автомобильную парковку торгового центра. Помнится мне, здесь есть несколько охотничьих магазинчиков. Вот здесь и раздобудем оружие. «Эй!» – я кликнул Димонесу, которая присела на корточке около разбитой машины и деловито тыкала пальцем в масляный след. «Расскажешь мне, почему одни мертвы ходят и всех едят, а другие живы и спасаются?» «Не сейчас. Ещё не время». вяло ответила, она даже не глядя на меня. «Ну и фиг с тобой». Разбитые стеклянные автоматические двери ТЦ то открывались, то закрывались, радуя мои уши не самым приятным звуком. И заходя вовнутрь, я понял, что нахожусь в самом реальном аду. На улице не было столько людей, сколько их было здесь. Люди бегали, сталкивались, кричали, отбивались или умирали. Повсюду были медленные, повсюду стоял неприятный металлический запах. А еще я определенно увидел, как на эскалаторе, который спускается вниз, один мертвяк поедал другого. «Каннибалы! Они еще и своих жрут!» Спросил я через плечо, но демонессы там не оказалось. Перепрыгивая труп перед лестницей второго этажа, уворачиваясь от надвигающегося на меня мертвяка, я пошел чуть вперед и забрался на игровой автомат с игрушками. Не самое глупое решение. Надо было осмотреться. Множество людей гибло на глазах. Казалось, словно беда пришла совсем недавно. Ибо было слишком много живых. Люди кричали, истекали кровью, сами же попадали в ловушки, толкались. Пытались спасти свою жизнь, плюя на остальных. «Какие же они мерзкие!» Пробормотал я не своим голосом, от чего удивился. «Что за...» Естественный отбор. Голос Анны был где-то позади меня, я обернулся и увидел ее, сидящую на скамейке, поставив ноги на мертвеца. Они кидают себе подобных на растерзание монстрам, лишь бы спасти самого себя. Люди мерзкие создания. Мир изменился. Люди показали свою личину. «Чем раньше ты поймешь это, тем тебе будет проще, мой красавчик». Я не стал ничего отвечать. Да, ее слова оказались чистейшей правдой. Только вот реализация происходящего оставляла свой отпечаток. «Почему здесь столько живых?» Бросил я через плечо. Дождь задел только тех, кто был на улице. Все очевидно же». «Ага, как же очевидно!» Пробурчал я с болью на сердце, глядя на магазинчик, где творился сущий ад. «Что делать дальше?» Глупые мысли в твоей голове. Анна встала со скамьи и пнула чью-то голову. Выживай. Мир уже не станет прежним. Спасай себя и борись за свою жизнь. Найди таких же одаренных, как и ты. Построй свое общество, клан, страну, как сам решишь для себя. Сделай новую, абсолютную чистую расу, способную к выживанию. Как-то по-фашистски звучит, буркнул я. Не понимаю, о чем ты говоришь. Я хотел было ей объяснить значение слова «фашизм», но мое внимание привлёк подросток. Точнее, девочка-подросток, которую вытолкнули из-за прилавка фастфуда, закрыли за ней дверь и в ее сторону бросился сильный медленный, закончивший пожирать своего собрата. На удивление, он двигался достаточно быстро, словно был человеком, а его собратья уступали ему путь. В момент, когда руки монстра грубо схватили ее за плечи, Его голова волшебным образом упала с плеч. Деловито вытерев клинок а его одежду, я уставился на ее лицо. «Нет, она далеко не подросток. Поздравляем! Вы получили душу громилы неизвестного уровня». «Что тупишь?» Я протянул руку. «Пошли, если не хочешь кормом стать». Злобно пялись на администратора в закусочной, из которой ее выперли. Я потянул девку за собой, размахивая клинком по разные стороны пробиваясь в сторону охотничьей лавки. Благо, на нашем пути не было особого сопротивления, и вступив на ступеньку третьего этажа, я пулей взобрался вверх. Демонстративно перелез через ограждение, составленные из столов, стульев и какого-то мелкого забора. Вытащив за собой девку, огляделся. На удивление было пусто. Слишком пусто для места, где можно было раздобыть оружие, да и раньше это место выглядело иначе. Не было привычных прилавков, которые определенно здесь раньше существовали. Была лишь открытая площадка, на которой стояли столы, а у дальней стены мишени. Неужели здесь сделали тир? разочарованно подумал я. И на кой черт я тогда сюда приперся? Где-то тут был еще один магазинчик. Я посмотрел по сторонам, облокотился на перила, чтобы оценить масштаб ужаса, когда меня за руку легонько подергала диваха, которую я спас. Обернулся и посмотрел на неё. Она показывала рукой туда, где висели мишени. «И там свет, нам туда».